Письмо. Раздел Вибрации жизни. Когда вам доведётся отправиться в путешествие по незнакомым маршруту, вы наверняка испытаете ощущение поиска пути. Оно возникает, если дорога начинает раздваиваться, а местность совершенно незнакома. Ощущение поиска весьма специфично. Оно живёт где-то в груди и заставляет беспокоиться. наглядываться по сторонам, спрашивать у встречных дорогу и так до тех пор, пока душа не убедится, что путь найден, и вы двигайтесь в правильном направлении. Мне вспоминаются в такой момент лососи, которые ищут дорогу на несть. Внутри каждой рыбы заложен генетический механизм огромной силы. В самках начинает созревать икра, а с самцами происходит настоящая трансформация. Как у сказочных оборотней у них меняется форма тел. На спине вырастает огромный горб, увеличиваются в несколько раз зубы, и древний инстинкт заставляет миллионы рыб искать дорогу в бескрайний океан. Стремление найти свой последний путь заслоняет для них весь мир. Даже страх смерти отступает перед поиском пути. Когда лосось идёт на нерест, он совершенно точно знает, зачем живёт. Да плыть или погибнуть? Другого выбора нет. Нельзя повернуть и поплавать где-нибудь в спокойной воде, чтобы набраться сил для решительного рывка. Только вперёд, против течения горных рек, через огромные пороги. Наперекор закону самосохранения. По самому опасному направлению. И наверняка будут ждать голодные звери, птицы, безжалостные люди. Глупый лосось сам идёт в сети. У него просто нет другого пути. Он своей смертью показывает тем, кто способен понять, как надо искать путь и идти по нему. Путь лосося на нерест — его последняя дорога. Все рыбы обязательно погибнут. Поднимутся к верховью рек, отложат икру самки, выделят молоко самцы, чтобы оплодотворить икринки, и умрут. Никто не вернется назад. Так задумано свыше. Не обманешь. Лосось не может противостоять природе. Он узнаёт свой путь, предназначенный только для него, путь, который начнётся в определённое только для него время. И он счастлив по своему знать путь, ради которого готов умереть, знать и следовать по выбранному пути. Разве это не счастье? Но как же лососи узнают, что настало время? Как собираются в стаю гуси и улетают за тысячи километров на юг. Представляете? Арктическая крачка во время миграции пролетает 22.000 километров. Как рыбы и птицы не ошибаются в дороге? Ведь им спросить не у кого. Ни лососи, ни гуси не останавливаются на перепутях, не ищут случайных прохожих, как-то делаем мы, люди, заблудившиеся в незнакомом месте. Совершенно точно доказываем, что молодым птицам, которые никогда не мигрировали, уже известна правильная дорога. Она заложена в них. И нет у животных огромного разума, которым они могли бы проанализировать вероятности и принять правильное решение. У них вообще нет разума, который принимает правильные решения. Говорят, что есть инстинкт. Но что это такое? специальный невидимый орган, включающийся, когда животному необходимо следовать по пути, предназначенному матушкой природы. Тогда очевиден вопрос: как природа включает инстинкт? Верняка такой механизм есть. Он невидимый и неслышимый это тоже очевидно. Никто не подходит к самому главному лососю или уже к угусиного племени и не говорит: "Пора, друзья, нереститься" и улетать на юг. предложу вам такую версию событий. И у лосося, и у выбранных нами гусей есть душа. Душа, которая управляет всеми жизненными функциями, согласовывая движения плавников у рыб, крыльев у птиц и так далее. Душа имеет главенствующее положение для тела, как более сложная энергетическая структура. Животные существа бицентричны. в их душах есть два центра: двигательный и чувствительный. Мыслительного центра нет. Он появляется только у человека. Душа у животных отвечает за чувства и движение, так она созревает, совершенствуясь вместе с его телом. Управляет душой животного прана, энергия более совершенна. Душа животного абсолютно открыта для праны. В этом случае не действует закон ограничения, как это происходит с людьми. Помните, на земле есть такой закон? Мы называем его свободой воли. Без согласия свободной воли высшие силы в сущности не могут влиять на душу человека. А на душу животных могут, потому что у них нет воли. Воля, вера, терпение и другие плоды разумной души, такие как гнев, раздражительность, уныние, возникают только с появлением мыслительного центра. Вернемся к животным. Прана — это высшая энергия, которая проводит на землю законы мироздания. Мне совсем не хочется употреблять слова «добра и зла». Эти понятия придумали люди, для животных их не существует. Голодный медведь съест лосося, когда поймает в реке, и в его поступке нет ни добра, ни зла. Лосось чувствует боль. пытается вырваться из когти, но он не чувствует обиду на жизнь, что она засунула его в такую узкую речушку. Он не испытывает ненависти к медведю за то, что он её собирается съесть. Он даже не боится. Все перечисленные категории: обида, ненависть, страх категории человеческого разума для животного они ничего не значат. Существует законами роздани. Единство и борьбы противоположности. закон сохранения энергии и так далее. Праанна осуществляет эти законы на земле в живой материи. Растения растут, они моноцентричны, у них есть только двигательный центр в душе, они не способны чувствовать и мыслить. В душе растений заложены механизмы роста и размножения его вида. В душе дерева нет сознания, и оно не видит красоты березовой рощи, не слышит шума зеленой листвы. Управляет растительными посадками прана и делает это совершенно осознанно. Она управляет ветром и дождями, отвечает за питание корней необходимыми для роста веществами. Даже примитивный человек, пытаясь обеспечить себя запасами на зиму, сажает картошку, окучивает и поливает, надеясь на богатый урожай. К чему же ли прана, создавшая человека и картошку, не заботиться о своих созданиях? Ни один листочек не падает с ветки без воли мироздания, а проводит эту волю на землю прана. Я сознательно не употребляю понятий «бог», «ангелы», «духи», объединяя высшие силы и сущности под именем прана. Воля мироздания проявляется в том, чтобы лосось продолжил свое существование, отложив икринки там, где он родился когда-то сам. Нет добра или зла в такой воле. И прана осуществляет эту высшую волю, включая механизмы в душах миллионов рыб. Она это может сделать. Она их полноправный хозяйка. Она их создала. Точно так же с миграцией птиц. Прана включает механизм, заложенный в генетическом коде данного вида. И у гусей вдруг возникает чувство, что скоро ударят морозы. Это чувство их никогда не обманывает, и за морозы отвечает прана. И она, как заботливая мать, сообщает своим чадам, в данном случае гусям, что скоро наступит зима. И птицы слушаются. Собираются в стаи, выстраиваются клином и улетают на юг. Генетическая память маршрута полета заложена в душе птицы. А чтобы вспомнить, обязательно нужна подсказка. С душой животных разговаривать может только прана. Никто другой не знает из-за птиц и зверей. а она знает, поскольку все они ее создания. А сейчас начинается самое интересное. Почему же прана не может разговаривать с человеком, ведь он тоже ее создание? Больше того, он является образом и подобием праны. В разряде создания человек стоит на самом высоком месте. Он ближе для праны, чем растений и животных. Устроена душа человека значительно сложнее, чем у флора и фауны. У него есть мыслительный центр, который способен анализировать свои чувства и сознательно совершенствоваться. Так почему же такое создание запуталось в своем пути, так что фактически не видит и не слышит его совсем? И можно ли вновь отыскать этот правильный для человека путь? Не волнуйтесь, пожалуйста. Ну, запутался, потерял, бывает. Неужели вы думаете, что произошло это случайно? с тем, что ни один листочек не падает с ветки висвали праны, вы согласились. Но с другой стороны, можете предположить, что потерять цель в жизни человек способен самостоятельно. Учаит, что да. Приобретя мысль ли центр человек по своей воле может заблокировать своё сознание от влияния праны и будет видеть реальность другой. Человек способен жить в придуманной им самим реальности, при этом закрыться от праны Минимальное количество праны, требующееся для поддержания энергообмена в душе, человек получает из привычного дыхания, питания и впечатлений. Человек не может не дышать и не есть. Но в таком случае, сведя жизнь только к примитивному получению энергии праны, живя без дополнительных источников, жизнь человеческой души ничем не будет отличаться от жизни души животного. Цель жизни человека Осознанно начать общаться с праной. Это жизнь мистическая, невидимая, как сама прана. У каждого существует генетическая память всего опыта человечества, всех событий, накопленных данным вид. Включить эту память способна только прана, как бы ли высшее энергетическое создание. Как только человек открывается для праны, он мгновенно начинает чувствовать свой путь, предназначенный только для него. праны выстраивает цепочку событий для данного человека только для того, чтобы он смог реализовать свой путь мироздания. Так что вперёд по очередной путешествию